Глава 37. Скрытые консерваторы. Это может быть ваш коллега, это может быть человек в соседнем кресле, в парикмахерской или в автобусе, или даже тот, с кем вы садитесь ужинать. Эти люди — скрытые американские консерваторы. Они голосовали за Трампа, но скрывают свои истинные взгляды. Возможно, все это — происки русских, Но тогда бы им понадобилось очень много американцев, чтобы избрать Дональда Трампа президентом, проголосовать за республиканское большинство в Сенате, Палате представителей и выбрать республиканцев губернаторами 36 из 50 штатов. Это как-то нелогично. Кругом же одни либералы на телевидении, в СМИ, в спорте, в университетских кампусах. И как только республиканцам удается получать большинство? Ответ — все дело в скрытых консерваторах. Скрытые консерваторы умело притворяются сторонниками прогресса и смешиваются с толпой в таких местах массового скопления либералов, как Вашингтон. Таится их заставляет презрение общества к их убеждениям. Без поддержки со стороны телеканала Fox News они бы, наверное, на стенку лезли. Вычислить скрытых консерваторов невозможно, поскольку по понятным причинам об их консерватизме ничего не говорит. По данным прошлогоднего опроса Harvard, TAPS, почти 40% американцев утверждали, что предпочитают не высказывать свои политические убеждения в кругу семьи, а 60% помалкивают об этом на работе. Если говорить о гендерных различиях, Понятно, что молодой человек не станет признаваться своей подружке в розовой шляпке, что одобряет ухарство Дональда Трампа. Мужья, которые раньше имели внутри семьи непререкаемый авторитет, в политических вопросах сегодня вынуждены поддакивать женам, тайно не соглашаясь с их взглядами. Что касается скрытых консерваторов женщин, то Хиллари Клинтон, обозвала их предательницами своего пола. С экранов телевизоров легионами женщин повелевают либерально настроенные звезды вроде Мадонны и Тины Фэй. Но при этом, как ни странно, статистика говорит о том, что на последних выборах за Дональда Трампа голосовали в целом 53% белых женщин, а в пригородах и сельской местности — 60%. Те же женщины на выборах 2012 года в большинстве своем отдавали Миту Ромни предпочтение перед Бараком Обамой. А на промежуточных выборах 2014 года среди них было на 22% больше тех, кто голосовал за республиканцев. Что-что? Такого быть не может. Что-то тут не сходится. Действительно не сходится. Республиканцы победили на выборах в Конгресс Хотя предвыборные опросы показывали преимущество демократов в 4-5% пунктов. Расхождения в результатах особенно заметны, если сравнить телефонные опросы и опросы в интернете. При общении с другими люди менее консервативны, чем когда нужно просто кликнуть мышкой. Скрытые консерваторы обычно держатся в тени, но когда их спрашивают о политических взглядах, склонны скрывать их дымовой завесой либерализма. Это особенно отчетливо проявляется в вопросах на тему иммиграции и расхождения в ответах свидетельствуют о том, что к группе скрытых консерваторов относится 5% населения или больше. Другими словами, 5% населения, а это более 15 миллионов человек, консервативны в большей степени, чем готовы признать публично. Таким образом, наши опросы, включающие множество горячих тем, могут создавать ложную картину избирательских предпочтений. Значительную долю отряда скрытых консерваторов составляют мужчины, возможно, потому что многих из них отправят спать на диван, если они открыто выскажутся о своих политических симпатиях. В СМИ сообщалось о разводах после победы Трампа, Жены не смогли примириться с тем, что мужья голосовали за этого. Недавние исследования показали, что одна пара из десяти, независимо от того, состоят ли партнеры в браке, прекращает отношения из-за конфликта в связи с политическими разногласиями. Некоторые женщины предпочитают рослых мужчин, некоторые мужчины предпочитают блондинок. Но похоже, что в приложениях для знакомств может появиться новая графа «Политические взгляды». Тем более, что во время предвыборной кампании 2016 года в популярном приложении для знакомств «Бамбл» появился фильтр, где нужно было указать, за кого человек проголосует, чтобы не тратить время на тех, кто относится к противоположному лагерю. Для миллениалов помоложе эти политические сложности еще актуальнее. 22% распавшихся пар прекратили отношения из-за политических разногласий. Поэтому неудивительно, что многие скрытые консерваторы предпочитают держать свои убеждения при себе. Несмотря на то, что большинство белых женщин, особенно из пригородов, голосуют за республиканцев, обнаружить этих скрытых консерваторш особенно трудно из-за давления среды предполагается что любая образованная белая женщина из пригорода придерживается либеральных взглядов и голосует за демократов но это не так вот в чем вся суть скрытых консерваторов они не те за кого их принимают и не раскрывают свои политические карты как правило республиканцы более сдержаны по части своих политических убеждений чем их оппоненты демократы главный способ понять кто эти скрытые консерваторы и за что они выступают, подтолкнуть их отвечать определенным образом в вопросах общественного мнения. При этом очень важно, как именно проводится опрос, по телефону или очно. Что же оказалось не так со всеми этими опросами, которые сулили демократам убедительную победу на президентских выборах 2016 года? как мы могли настолько сильно ошибиться. Недооценили степень поддержки Трампа, когда проводили телефонные опросы? Со всей определенностью можно сказать «да», именно так. Скрытые консерваторы не собирались признаваться, за кого они будут голосовать, и охотно отвечали телефонным собеседникам именно то, что те хотели слышать. Говоря о политике, американцы – в общем-то всегда предпочитают оставить собеседника довольным, а не сказать правду. В научной работе 2005 года сообщалось, что американцы склонны искажать свою историю голосования на выборах, поскольку общество приветствует последовательных избирателей. Понятно, что социальные проблемы становятся причиной перекосов наших предвыборных прогнозов. Многие из тех, Кто говорил, что проголосуют за Хиллари Клинтон, либо солгали, либо просто не собирались голосовать. Второй вариант делает точность прогнозов еще более труднодостижимой. На сайте Nata Silvera 538 при анализе предвыборных опросов вообще не учитывали воздержавшихся от ответов. И это привело к множеству просчетов. Другая проблема в том, что процент политически активных американцев сильно преувеличен. Американцы в целом отнюдь не так сильно увлечены политикой, как нам кажется. Есть еще один фактор, который заставляет людей скрывать свои политические предпочтения. То, что действие первой поправки не распространяется на трудовые отношения. Если человек, к примеру, выразит свои консервативные взгляды в Фейсбук или пожертвует деньги в пользу консерваторов, его могут уволить за то, что это не понравилось работодателю или клиентам. Если человек работает на компанию, которая торгует в первую очередь в городах и поддерживает идею границы на замке, его могут разоблачить в социальных сетях, а покупатели могут объявить компании бойкот. Хотя человек не совершил ничего противозаконного, работодатель все равно может его уволить. Это главная причина, по которой скрытые консерваторы не распространяются о своих взглядах на работе. Все сказанное ранее подчеркивает важность тайного голосования, дающего людям возможность выразить свои подлинные взгляды и демонстрирует, как опасно делать далеко идущие выводы на основе результатов опросов. Голосование по почте чревато тем, что организаторы и супруги могут требовать показать им бюллетень. В домах престарелых организаторы голосования могут стоять над душой у заполняющих бюллетени стариков. От подобных опасностей Америку избавит только тайное голосование в кабинке избирательного участка. То, что американцы чувствуют необходимость скрывать свои политические взгляды, чтобы уберечься от презрения дома, или от увольнения с работы не приносит пользы никому. Нам стоит вспомнить о первой поправке и тайне голосования. В книге «Холм» «The Hill» я писал о том, что нам следует считать увольнение людей за их политические взгляды таким же беззаконием, каким Конгресс считает заключение за это в тюрьму. Мы должны возродить нормальное положение дел, при котором человек может открыто говорить о своих политических убеждениях дома, на работе и в социальных сетях, не опасаясь наказания. Не сделав этого, не стоит рассчитывать на то, что люди будут публично и правдиво отвечать на вопрос, как и почему они проголосовали. Атмосфера наших дней, будь то в СМИ, в университетских кампусах или на работе, заставляет как минимум часть консерваторов скрывать свою истинную сущность.